Глава двенадцатая. План Б. «Чтобы купить что-то ненужное, сначала надо продать что-то ненужное». По обыкновению принялся рассуждать мой босс, мельтеша перед глазами. Но в этот раз он от чего-то совсем меня не раздражал. Даже напротив, я была ему благодарна, смотрела и не могла налюбоваться. Откуда только в человеке столько позитива и активности? Он же никогда не сдается. Вот совсем в любой самой безвыходной ситуации найдет брешь и выберется, и меня выведет следом за собой, точно не бросит. Это его удивительное качество, даже сейчас, когда он находился в милой звериной шкурке, делало Валеру настоящим мужчиной, на которого можно положиться. Когда мы вернулись в домик ведьмы и остались вдвоем, он не высмеивал меня по поводу проигранного спора и словом не обмолвился о своем желании, которое я ему задолжала. Такой босс, даже в образе енота, нравился мне определенно больше, чем Драгомир, все мысли которого сводились исключительно к сексу. Сначала хоть бы поухаживал за дамой, узнал, кто я такая, чем живу, что из себя представляю, но нет. Этот длинный путь воеводу явно не устраивал, он шел в бой без лишних прелюдий. Или попросту боялся, что пока будет меня окучивать, я сбегу из этой глубинки так же, как моя предшественница? Простите, но я не улавливаю сути. Кому и что вы собрались продавать, если нам нужна магическая руда? В чем состоит ваш план Б? Вроде за столом своей водой еще вчера вместе сидели. Неужели ничего полезного не услышали? Ну вот опять он за свое. Не успела мысленно его похвалить, как мой босс принялся умничать, смотря что считать полезным. Отвернулась от вредного енота и занялась делами на кухне. Ужин сам себя не приготовит, а мне после заката еще чем-то мужика в доме надо будет кормить. Один из подчиненных воеводы докладывал, что гоблины ограбили обоз с магической рудой. Это вы к чему клоните? А к тому, Мария, что черный рынок никто не отменял. Если эту самую руду нельзя получить законным путем от производителя, то перекупим ее у гоблинов. И на какие шиши вы собрались ее покупать? Мы с вами даже названия местной валюты не знаем и уж точно не имеем никаких сбережений. Значит, устроим все по старинке, бартер. Осталось только найти что-то в нашем распоряжении, что могло бы заинтересовать гоблинов». Сама мысль, что мне придется иметь дело со сказочными зелеными существами жутковатой наружности, несколько пугала. Но и любвеобильный воевода с его намеками на неизбежность нашей с ним интимной жизни пугал не меньше. Даже не знаю, что из этого больше меня мотивировало. Только за опись ведьминого барахла я взялась очень даже охотно, нещадно вытряхивала старый хлам из шкафов, чтобы все записать и сложить обратно в прежнем порядке раскрывала каждую книгу, чтобы проверить на предмет заначек, так и прошел остаток дня. Валерий Дмитриевич умело руководил этим процессом, и пока я оставалась его руками, он был нашим мозговым центром, который не только подкидывал свежие идеи, но и не уставал меня развлекать по ходу всего этого нудного занятия. Снова таблички, вздыхала я, добравшись до секретного ведьминого хранилища за шкафом куда с табуретки и наставленных на нее книг едва доставала. Тянуться приходилось на носочках. Таблички и еще какие. Войдешь без стука, вылетишь без звука. Осторожно, нервная ведьма. С мудаками не работаю. Кабинет психологической разгрузки. Принялся зачитывать надписи Валерий Дмитриевич, не скрывая искреннего смеха в голосе. Осмеялся он красиво, мужественно, мелодично. С нотами легкой беззаботности, если не оборачиваться и не смотреть, что там за моей спиной на полу стоял крохотный енот, то в один этот смех можно было влюбиться. А вот эти вам точно понравятся. Перед хорошим человеком двери открываются автоматически, осторожно, территория охраняется бойцовыми крысами. Я тоже смеялась, ощущая, что в его смехе заключается особое волшебство, которое заставляло сердце биться быстрее и наполняла душу светом. Я могла сколько угодно жаловаться на своего дотошного босса, но команда из нас выходила отличная. Там лежит что-то еще, возможно, самое ценное, раз Марфа припрятала так далеко. Только я не могу дотянуться. Старайтесь лучше, Савушкина, выпишу вам премию за выдающиеся успехи, подтронивал за спиной Валерий Дмитриевич. Это в чем же? В по чужим шкафам? Формально, не таким и чужим. «Вы же вступили в должность ведьмы». Цепляясь за воздух, я предприняла еще одну попытку. Буквально подпрыгнула, только потеряла равновесие. Сердце ёкнуло, табурет подо мной пошатнулся, я пискнула от испуга и внутренне сжалась. Но вместо падения меня неожиданно подхватили сильные мужские руки. Сердце бешено забилось, когда я поняла, что это Валерий Дмитриевич прижимал меня к своей обнаженной груди. И ниже почти наверняка он тоже был абсолютно голым. Его тепло и безупречная мускулатура чувствовались сквозь тонкую ткань одежды. Высокий, сильный, обнаженный, красивый. О, мой босс! Его руки надежно удерживали мое тело, создавая ощущение защиты и безопасности. Взгляд Валерия Дмитриевича был полон заботы и волнения, а его нежданная близость заставляла не только учащаться дыхание, почти лишала дара речи. «Спасибо», — прошептала я. Слова из-за волнения застревали в горле. Хотелось сказать «спасибо, что ты всегда рядом», но для этого мне не хватало смелости, и губ сорвалось совсем другое. «Как же так? Вы ведь еще секунду назад были енотом». В сердце зазвучало новое чувство, которое я едва могла объяснить. Смесь признательности, восхищения и нежности к этому человеку который оказался рядом в нужный момент. Валерий Дмитриевич и сам смотрел на меня, не отводя взгляда, а еще от чего-то не отпускал, продолжая держать в своих надежных руках. Солнце село. Произнес он тихо и нежно, словно вкладывал в эти слова совсем иной смысл. Теплое дыхание коснулось моей щеки, создавая невиданные до этого ощущения. Его пронзительный взгляд встретился с моим... Будто пытался прочесть мысли и чувства, которые я и сама в этот момент под удары обезумевшего сердца понимала с трудом. Валерий Дмитриевич поставил меня на ноги. В его сияющих карих омутах отплясывали черти подстать своему неутомимому хозяину. «Ну что, продолжим описывать имущество или сделаем перерыв? Смотрите дальше ему в глаза, у меня не хватало сил. А стоило по обыкновению опустить взгляд... «Нет, нет, только не туда», хотя, признаться, посмотреть, и там было на что. Босс, несколько не смущавшийся своей ноготы, сексуально улыбнулся. Сердце бешено забилось, кожа от его близости покрылась мурашками. Вконец засмущавшись и раскрасневшись, я резко развернулась к мужчине спиной. «Оденьтесь, пожалуйста, ваши...» «То есть какие-то мужские вещи были в шкафу, чтобы хоть немного прийти в себя», я принялась хлопотать по кухне и накрывать на стол. А мой босс, облачившись в те самые кожаные штаны и какую-то рубаху свободного кроя, решил закончить начатое, достав-таки из ведьминого тайника последний предмет, бережно завернутый в несколько слоев бумаги и перевязанный лентой. «Что это? Какой-то магический артефакт?» Застыла я в ожидании. «Сейчас узнаем». Не церемония с упаковкой... Босс откинул в сторону ленту и быстро выудил из бумаги такой привычный для нашего мира смартфон. У меня аж глаза на лоб полезли от удивления. Но как он здесь оказался? Это что же получается? Мы не первые из нашего мира, кто сюда попадает? И этот кто-то пришел за помощью к ведьме? Нет, Мария, покрутив в руках вехонький смартфон, усмехнулся Валерий Дмитриевич. Все гораздо проще. Этот кто-то и есть, предыдущая ведьма. Марфа, так же, как и мы, пришла сюда из современного мира. Я понял это еще вчера, когда изучал ее записи и карту с отметками. Марфа никак не складывалась у меня в голове, но ее здесь все так боялись и уважали, а выходит, она даже магией не обладала. Именно. И если ее за все это время не разоблачили, то и у нас получится. И куда же, интересно, она отправилась? Нашла способ вернуться домой, об этом что-то есть в ее записях. Стоило на горизонте замаячить призрачной надежде, воспоминания о родном доме, любящих родителях и младших братьях обрушились на меня с новой силой. «Здесь есть что-то вроде порталов, которые открываются время от времени. Как тот в дупле, из которого мы вывалились?» «Он самый», — подтвердил Валерий Дмитриевич, и его уверенность не могла не радовать. Марфа пыталась отследить их и периодичность, с которой порталы открываются. Все странное, что происходило в этих местах, она отмечала на карте. Вот, смотрите, место, дата и краткое описание. От обозначений на карте у меня разбегались глаза. А это Марфа провела большую работу. Знать бы еще, в какое из этих мест она отправилась. После этого открытия и мне, и Валерию Дмитриевичу было над чем подумать. Быстро расправившись с ужином, мы незаметно переместились на улицу, где за домом разожгли костер. Над цветущими плодовыми деревьями кружили светлячки. Здесь было красиво, но мужской руки и обычного ухода ведьминому хозяйству явно не хватало. Мой босс стянул с себя рубаху и, вооружившись топором, принялся рубить старое поваленное дерево на дрова. Я в это время собирала хлам поменьше и тоже подбрасывала в костер. Пламя разгоралось все сильнее, охватывая свежие поленья, бросая яркие отблески вокруг. Валерий Дмитриевич стоял рядом и рубил дрова. После всех этих его строгих костюмов, белоснежных сорочек и галстуков, выглядел он за тяжелой работой, на удивление гармонично. Мускулатура босса была выразительной и отчетливо просматривалась под натугой. Мужская фигура отлично подчеркивалась светом костра, который создавал как бы обрамление вокруг него, выделяя среди темноты ночи. Четкость движений завораживала. Он так уверенно обращался с топором, находясь в гармонии с природой, словно это было его естественное состояние. Взглянув на него один раз, я уже не могла оторвать взгляд. Чтобы перестать пялиться на своего мужчину, пришлось собрать всю силу воли и даже сжать кулаки. Все, хватит, займись уже делом» приказала я самой себе, резко развернувшись на пятках. Где-то в душе мне было обидно. Он ведь на меня и близко так не смотрел. Да из чего бы? Я же не расхаживала перед ним в одном нижнем белье. С другой стороны, а кто мне мешает сравнять счет? Рассуждая об этом и уже представляя глаза своего босса, я незаметно добралась до заброшенной телеги, заваленной слоем сухих веток и сена. «Смотрите, что я нашла!» Позвала Валерия Дмитриевича, и уже через минуту он возвышался за моим плечом, опаляя жарким дыханием. Телегу тоже на дрова пустим. Что-то мне подсказывает, что ее мы и сумеем продать гоблинам. Правда, понадобится небольшой апгрейд. Это какой же? Прыснула я со смеха, не понимая, чего он хочет от этой развалюхи. Стекла затонируем и сигнализацию поставим. Добавим пружинно-рессорную подвеску на амортизаторах что сделает ход плавным и увеличит грузоподъемность. Сознанием дела принялся рассуждать мой босс. Уверен, Тори легко справится с поставленной задачей, если дать ему хотя бы примитивный чертеж. До утра я все подготовлю. Есть что-то, чего вы не умеете? Конечно, есть. Мужское лицо украсила искренняя кривоватая ухмылка. Темный взгляд его сияющих глаз замер на моем лице. Я же не супермен. «Отчего же тогда мне все чаще кажется обратное?» Так и просилась с языка, но вновь осталась только в моих взволнованных мыслях.